де вамха вета янева тихий сад раскинулся за окном в конце весны он цвел белыми лепестками что тихо-тихо опадали на протоптанные дорожки толстая кошка наблюдала за их полётом потишно шевеля усами иногда она прыгала и прижимала лапой к земле очередной подший цветок ну зачем ты так укоризненно сказала ей инга им может подольше полетать хочется Кошка шевельнула ушами, но не ответила. Инга, заправив за пояс длинную юбку, полезла в погреб, сырой и холодный, где хранились её заготовки на зиму. Несколько банок покорно ждали своего часа, последние герои, пережившие суровый март. Взяв банку со сливами, Инга вернулась на свежий воздух, где царил май и пели птицы, а небо было таким ярким, что слепило глаза. Пойдём печь пирог. Кошка вздохнула, но отправилась вслед за хозяйкой. Кухня Инги была завалена от пола до потолка. Там не было ни нужных вещей. Все банки, кастрюли, горшки, сумки всё содержало в себе самое важное и необходимое. Инга переступила через ежа, лакавшего молоко, шуганула в открытую форточку сороку, перехватила опасно покасившийся кувшин. Затем зажгла плиту, достала миску Разбила туда два яйца, добавила соль, муку, сахар, начала перемешивать. Готовка всегда была для неё особым ритуалом. Инга была убеждена, что никогда ни за что нельзя готовить в плохом настроении. Выйдет такая гадость, что собаке будет жалко отдать. Поэтому она пела, мурлыкала балады, такие старые, что уже не помнила, откуда они взялись. И мешала, резала, жарила, варила, выпекала. Выходило всегда очень вкусно, по её мнению. Никто никогда, кроме птиц и зверей, не пробовал её стряпни. Знаешь, кошка, я прочитала, что сливовый пирог любят все, совсем все. Думаю, если кто-нибудь, ну хоть кто-нибудь услышит его запах с дороги, он обязательно придёт. Я бы пришла. А ты? Ты бы пришла к кому-нибудь в гости за пирогом? Кошка, не прекращая умываться, мявкнула. Инга поняла это тогда. Она успела дочитать книгу и начать вышивать себе новую сумку, когда пирог приготовился. Достала его из печки. Да чего он был красивый! С румяной корочкой и сеточкой наверху. А пах он просто невероятно. У Инги аж слюнки потекли. Но, конечно же, она не прикоснулась к угощению. Отодвинув любопытную кошку, выставила пирог на подоконник, предварительно открыв окно. Цитцевые занавески затрепетали на ветру, лес за окном тихо шумел, бормоча сонные заклятья. Инга села рядом с порогом и уставилась на дорогу, бормоча: "Ну хоть кто-нибудь. Ну хоть кто-нибудь. У меня такой вкусный пирог, такой милый дом. Приходи, стань моим другом". И она стала ждать. На лес медленно опустились сливовые сумерки, которые быстро превратились в ночь. Когда серп луны стал совсем тонким, на столе в маленькой избушке догорела свеча. Инга спала, облокатившись на подоконник. Перох клевала вредная сорока. Дождь барабанил по крыше третий день. Настроение у него менялось. То он весело клацал по черепице, восклицая: "Гулять, гулять! Иди гулять, я тебе не страшен!" А то гневно лупил, завывая: "А ну сиди дома, сиди дома, а не то утоплю!" И Инга послушно сидела. Сперва не отъедь от майской жары, выбегала под моросящие капли, задирала голову и смеялась, промокая до нитки. А затем бежала в домик, делала себе чай с вареньем и сидела, греясь у камина. Но дождь всё не прекращался и навевал уже не радость, а тоску. Инге ужасно хотелось гулять по лесу или постараться ещё раз понять, куда ведёт дорога, но в такой ливень это было невозможно. Поэтому она ждала, сидела у окна, вдыхая запах сырой земли и озона, наблюдая, как молодые листья склоняются под стихией. Яна бы не так сильно посковала. В конце концов, дождь это подарок природы и выходной от работы в огороде. Если бы ни одна неприятность. Потолок дал течь. Конечно же, в такую погоду Инга не могла забраться на крышу, чтобы починить её. И всё, что оставалось, влезть на чердак, старый и пыльный, где хранились неизвестные вещи, и с горечью наблюдать, как из десятка щелей в спальню льётся вода. Кошка пошла была вслед за хозяйкой, но увидев потоп, пришла в ужас и быстро ретирировалась. А Инга же, ворча, пыталась приколотить к потолку старые доски, но хитрая вода просачивалась сквозь бруски и с ехидством капала вниз. Пришлось притащить наверх все кастрюльки, вёдра и кувшины, что были дома. Инга расставила посуду под капли и упала на старый матрас, оглядывая свои чердачные владения: промокшие, пыльные, холодные. Но любимые. Сквозь маленькое чердачное окошко виднелось серое тяжёлое небо и мокрый лес. Со свистом дул холодный ветерок. Инга закрыла глаза. Капли стукались о стенки посуды и разбивались со звоном. Кап-кап-кап. Бум-бум-бум. Тц-тц-тц. Инга пошарила в ближайшем ящике и с радостным возгласом достала из него чью-то калимбу, пахнущую маслом и елью. Проведя пальцами по металлическим пластинам, начала играть. Капли дождя ей подпевали. Так они и были вместе на чердаке: человек и стихия, играя дождевую песню. Мох обрамлял корни большого дуба, образуя мягкую лежанку. Инга свернулась калачиком на зелёной подстилке и смотрела на то, как листья пропускают через себя солнечные лучи. А радужные стрекозы снуют туда-сюда по своим стрекозиным делам, которые не дано было понять человеку. Инга подняла руку наверх, и одно из насекомых опустилось на её палец. Подумала немного и упорхнуло прочь. Из цветочного поля прилетели две бабочки лимонница и капустница, и весело закружили вокруг зарослей тысячелистника. Светки дуба раздался птичий клёкот. Эта сорока, пританцовывая, смотрела вниз. Инга улыбнулась, поднялась со своего ложа, стряхнула с юбки сухие еловые колючки, скинула ботинки. "Раз уж вы так настаиваете", сказала она и закружилась вокруг своей оси. Юбка крыльями взметнулась вокруг её ног. Длинные волосы летали в плену ветра. Бабочки, стрекозы и сварливая сорока кружили вместе с ней, образуя сказочный хоровод. Инга смеялась, смеялся и лес И только маленькая рыбка в пруду, наблюдая, слегка грустила от невозможности плясать с ними. Но, как и полагается рыбкам, она быстро про это забыла и поплыла прочь. Нож Инга нашла у себя на чердаке, в маленькой коробке из-под детских сандалей. Он был очень маленький, складной, красный с золотым крестом на корпусе. лезвие его открывалось при помощи небольшой кнопочки, выскакивало с тихим щелчком, заявляя: "Я готова к действию". Сначала Инга хотела убрать его назад в коробку. Такой малыш ей был не нужен. Для прогулок в лесу у неё был охотничий кинжал, а количество разных ножей на кухне превышало разумное. Но что-то остановило её руку. Шипнула: "Постой, постой". И она остановилась. Спустилась вниз, Вышла во двор, где уже царила ночь и застыла, дрожав в своей длинной белой ночнушке, басиком, совсем беспомощная под порывами ветра. Было страшно темно. Всё небо заволокли хмурые тучи, и, протянув руку можно было не увидеть собственных пальцев. Но Инга протянула руку не за этим. Она выпустила лезвие и полоснула им тьму перед собой. Пространство порвалось почти беззвучно. А из раны вырвался золотой свет, яркий, как само солнце. Он озарил ночь, заставляя тму испуганно прятаться за деревья. Инга протянула руку под свет. Тёплый. Проведя рукой по светящейся ране, девушка полностью закрыла порез, заставляя ночь облегчённо выдохнуть. Пошла в свою спальню, забралась с ногами под одеяло, достала книжку и вспорола темноту у себя над головой. образуя самую лучшую и волшебную настольную лампу. У Инги была одна единственная вещь, найденная не в доме, и уж тем более не на таинственном чердаке, а пришедшая с ней извне. Вещью этой был свитер. Растянутый, старый, с оляпистым узором и колючий, но Инга любила его всем сердцем. Она надевала его, когда выходила в лес, и спрятав озябшие красные ладони в огромные вязаные рукава, шла полностью укутанная теплом и заботой и смотрела на жизнь вокруг. Когда на неё нападала сизая грусть, она надевала свитер, и печаль уже не могла пробиться сквозь его узор. Когда холодными зимними вечерами за окном выла злющая метель, Инга пряталась в своём свитерном убежище, пахнущем шерстью и полынью, и ждала тепла. И кошка, любимая толстая кошка, пряталась вместе с ней, залезала под ткань, клала лапки на хозяйский живот и мурчала. Конечно, волшебную одежду нельзя было носить постоянно, тогда бы он потерял всю магию за своей обыденностью. Это всякому было понятно. Поэтому в спокойные дни Инга лишь у краткой гладила шершавый рукав и шептала: Спасибо, что ты есть у меня. Да, свитер был волшебный, хотя и был нес чердака. Но как-то в мае свитер пропал. Инга смотрела везде, и в шкафу, и в комоде, и на чердаке, хотя знала, что в некоторые коробки не стоит заглядывать, а всё равно заглянула. Перевернула матрас, отодвинула диван, посмотрела в сушилке, даже коробки в прихожей переворошила к недовольству живущего там ежа. Но тщетно. Любимый свитер, ставший укрытием и отрадой, канул. Инга села на крыльцо, устало подперев голову. Холодный ветер начал досаждать, а укрыться было нечем. Запели первые сумеречные звери. Воздух наполнил аромат хвои и глины. "Ну что же ты, девочка, везде поглядела, а в колодец не заглянула?" прошептал голос, собственный из колодца. Инга вздрогнула. Выпрямилась, как оленёнок, и настороженно посмотрела туда, откуда доносился звук. Сколько она жила в этом доме, а колодец всегда приносил ей только радость и чистую воду, но никто ни разу оттуда с ней не заговорил. Осторожно ступая по холодной земле, подошла к источнику. А если посмотрю, спросила она. Тогда найду? Найдёшь, ответила нечто. Но я не отдам. Кошка подошла к хозяйским ногам, начала мурчать и тереться. Инга подхватила любимицу на руки. В колодец она не решилась заглядывать. От него так и веяло холодом. Почему не отдашь? Потому что теперь это моё. Но ты же украл его? Да, поэтому и моё. Ты же знаешь, что нельзя ничего извне приносить. А принесла Инга вздохнула. Но «Ну, я была одета. А неважно. Надо было раздеться. А если принесла, изволь платить. Голос замолк на пару секунд. Могу обменять. Инга обрадовалась. Чего? Чего? А барахла в доме было много. Что-нибудь на обмен найдётся. О, хорошо, я сбегаю, поищу чего-нибудь. О, нет, рассмеялась нечто. Зачем? Что-нибудь уже здесь. Кинь мне в колодец кошку, а я верну тебе свитер Инга похолодела. Кошка, словно понимая всё, вцепилась когтями в её кожу, оставляя алые царапины и мяукнула: "Нет!" Инга прижала любимицу к груди. "Нет! Давай я дам что-нибудь другое." "Другое я и так забрать могу. Я кошку не могу, поэтому хочу кошку." Злоба, такая же колючая, как почивший свитер, окутала Ингу. Она даже ногой топнула, чувствуя, как краснеют щёки, и жалобно мяукает толстый зверёк в её объятиях. И чего захотел? Нет, не посмеешь. Но это всё, что осталось у тебя извне. Ну и пусть. Но ты не будешь помнить. Я и так не помню. Ничего не помню. И пусть лучше буду без всякой связи, чем отдам тебе кошку. Пошёл вон. Пошёл вон! Это мой дом, мой колодец, моя кошка. Уходи, чтобы утром тебя не было, а то песком засыплю. Голос её сорвался. Резко развернувшись, она побежала в дом, захлопнула дверь, задвинула щеколду, зажгла везде свет и забралась под одеяло. Не выпуская кошки, уставилась в окно на безмолвный колодец, в котором затаилось нечто. Нечто вняло молбам. Спустя некоторое время выползла, просочилась мокрым грязным туманом и ползло прочь за бурелом. Инга не могла толком разглядеть его, но прекрасно видела оляпистый рукав свитера, который нечто утащило с собой. Когда незваный гость скрылся за деревьями, Инга наконец-то выпустила кошку, но та не ушла, а продолжила сидеть на хозяйских коленях, ласково мурча. Инга погладила её по полосатой шкурке. Ну и ладно. Ну и пусть. Ты лучше. Ты всё равно будешь лучше. Кошка сонно мяукнула. Инге внезапно стало так смешно и хорошо, что все беды, и печали, и страхи и холода всё отступило. Теперь ты не будешь просто кошкой, сказала она. Я назову тебя Свитер. И она снова рассмеялась, слушая кошачье мурчание. Снова наступила ночь. Миры могли меняться, твари в колодце могли ползать и приползать, кошки могли приходить и уходить, идеи могли рождаться и умирать, а ночь неизменно наступала всегда. Инга привыкла. Весь лес привык. Когда вечер выдавался холодным, Инга разжигала камин, садилась на старый пуфик перед огнём и вышивала. Вышивала она обычно красивую кайму на полотенцах, даруны на рукавах одежды. Но в ту ночь, как только Инга решила разжечь огонь, из-под пальцев её появились первые искры, из трубы раздался испуганный писк. Сначала Инга подумала, что ей показалось, и щёлкнула спичкой ещё раз. Но вновь раздался тоненький крик. Возможно, нечто вернулось, подумала Инга, но как-то спокойно, сама понимая, что теория заведомо провальная. На шипение нечто, крик был мало похож. Выгнувшись, она постаралась заглянуть в тёмный провал печки, но увидела лишь темноту. А ведь по-хорошему, там должен быть свет в конце туннеля. Непорядок, вылезла, утёрла чумазый нос такой же чумазой рукой, нахмурилась, взяла фонарик, пошла во двор и, приставив к козырьку тяжеленную лестницу, поднялась на крышу. Кое-где черепица облупилась. открывая дождю доступ на чердак. Но Инга сейчас была не до этого. На четвереньках она подползла к кривой железной трубе и осторожно посмотрела внутрь, подсвечивая себе фонарём. Из трубы на неё злобно глядела синица, сидевшая на кладке яиц. "Ну что ты будешь делать?" вздохнула Инга. "И чего ты решила поселиться именно в моей трубе? Скажи на милость". Синица не ответила. "Скажи, Ты видела другие трубы когда-нибудь? Нет? Я тоже. Как думаешь, раз мы их не видели, может их вообще на свете больше нет? И мой домик единственный во всём мире. Птица молчала. Инга посмотрела наверх, туда, где хозяничала луна цвета майского одуванчика. В лесу закричали совы. Ситуация щекотливая, конечно. Прикусила губу. Ладно, оставайся, но только пока твои птенцы не вырастут. А то я и так уютом ради тебя жертвую. Затягивать это дело не буду. Как только увижу, что они летают, вытащу гнездо. И берегись кошки. Ну бывай. Конечно же, синица не вступила в диалог, но Инге показалось, что она всё прекрасно поняла. С предельной осторожностью девушка начала было спускаться, но вдруг остановилась. И снова вернулась к трубе. Послушай, я всё же попрошу тебя об услуге за твоё проживание. Когда ты сможешь летать, полети, пожалуйста, к другим домам, если они есть. И скажи им обо мне. Или мне скажи про них. Ну или принеси что-нибудь, не знаю, как у вас у синиц. Ну ты же меня поняла, да? Сможешь? И в этот раз, вопреки ожиданиям, синица кивнула. По-человечески так, понятно. Приняла к сведению, сделка состоялась. Вот что говорил её птичий кивок. Затем она убрала голову под крыло. Улыбаясь, Синга решила остаться на крыше ещё ненадолго. Она смотрела на звёзды. Ночь без камина оказалась по-своему славной.